Джулиан Барнс. До того, как она встретила меня. Роман, перевод с английского. Москва АСТ Транзит книга 2005 год. Посвящается Пад. Человек пребывает в сложном положении, так как по сути природа наградила его тремя различными видами мозга, которые, несмотря на огромное различие в структуре, должны функционировать совместно и держать связь друг с другом. Старейший из них в основе своей – мозг присмыкающихся. Второй был унаследован нами от низших млекопитающих, а третий – результат позднейшего развития млекопитающих, и он сделал человека именно человеком. В аллегорическом смысле эти три мозга один в другом можно представить себе так – Когда психиатр приглашает пациента лечь на кушетку, он просит его вытянуться во всю длину рядом с лошадью и крокодилом. Пол Маклин. Журнал нервных и психических заболеваний. Октябрь, 1962 год. «Уж лучше быть женатым, чем быть мертвым». Мольер. Проделки Скопена. Глава 1 три костюма и скрипка. Когда Грэм Хендрик в первый раз наблюдал, как его жена совершает адюльтер, он ничего против не имел. И даже поймал себя на том, что весело посмеивается. Ему и в голову не пришло прикрыть ладонью глаза дочери. Конечно, тут не обошлось без Барбары. барбары его первой жены, не путать с Энн второй женой, той, которая совершала Адюльтер. Хотя, естественно, в этот момент он это Адюльтером не считал. То есть реакция задним числом казалась неуместной. И в любом случае время все еще было медовое, как его называл Грэм. Медовое время началось 22 апреля 1977 года в Рептон-Гарденс, когда Джек Лаптон познакомил его с девушкой-парашютисткой. Он уже выпил в третий раз с начала вечеринки, но алкоголь никогда не помогал ему расслабиться. И Джек едва их познакомил, что-то у него в мозгу щелкнуло и автоматически изгладило ее имя из его памяти. Вот что случалось с ним на вечеринках. За пару лет до этого Грэм... Эксперимент ради попробовал повторять названное имя вслух, пока не пожимали руки друг другу. «Привет, Рэйчел!» — говорил он. «И привет, Лайонелл!» «И добрый вечер, Марион!» Но выяснялось, что мужчины в этом случае принимают себя за гомосексуалиста и держатся с опаской, а женщины вежливо спрашивают, не из Бостона ли ты? Или, может быть, исповедуешь позитивное мышление? Грэму пришлось отвергнуть этот способ и вновь начать стыдиться за свой мозг. В этот теплый апрельский вечер, прислонясь к стеллажу Джека, вдали от водоворота щебечущих курильщиков, Грэм вежливо смотрел на все еще безымянную женщину. Ее белокурые аккуратно подстриженные волосы и карамельно-полосатую блузку, возможно, шелковую, откуда ему было знать. «Должна быть интересная жизнь?» — Да, совершенно верно. — Вы, должно быть, много путешествуете? — Да, много. — Устраиваете показательное выступление, я полагаю? Ему представилось, как она кувыркается, пронизывая воздух, и багряный дым с шипением бьет из канистры, привязанной к ее ноге. Но это не совсем по моей части, а по чьей же части. — Однако это же опасно. «Что?» а «Вы о полетах?» «Поразительно», — подумала Энн. «Как часто мужчины боятся самолетов. Ей они никаких опасений не внушали. Да нет, не сам полет, а дальнейшее — прыжок». Энн вопросительно наклонила голову на бок. «Прыжки?» Грэм поставил стопку на полку и замахал руками вверх-вниз. Энн еще больше наклонила голову на бок. Он схватил среднюю пуговицу своего пиджака и резко по-военному дернул вниз. «Ага», — сказал он, наконец, — «а я думал, вы парашютистка». Нижняя часть лица Энн сложилась в улыбку, затем скептическая жалость в ее глазах медленно сменилась веселыми смешинками. Но Джек сказал, что вы парашютистка, — повторил он, — будто повторения со ссылкой на авторитет гарантировали возможность, что это все-таки правда. Без сомнения, еще один пример того, что Джек называл «поддать вечеринке жару, старый ты хрен». Следовательно, подхватила она, вы не историк и не преподаете в Лондонском университете. «Господи, конечно, нет», — сказал Грэм, — «неужели я выгляжу как профессор?» «Я не знаю, как они выглядят, а разве не как все прочие?» «Нет», — свирепо сказал Грэм. Они носят очки и коричневые твидовые пиджаки, и плечи у них сутулые, а характеры подлые и завистливые, и все они пользуются Old Spice. Энс мерила его взглядом. Он был в очках и в коричневом вельветовом пиджаке. — Я специалист по мозговым операциям, — сказал он, — то есть не совсем. Но я пролагаю путь наверх. Сначала надо напрактиковаться, во всяком прочем, это понятно. Сейчас я на плечах и шеях. Наверное, интересно, сказала Энн, не решив, до какой степени ему не следует верить. И должно быть трудно, добавила она. Да, трудновато. Он поправил очки на носу, сдвинув их вбок, а затем выдворил точно на прежнее место. Он был высоким, с удлиненно-квадратным лицом и темными каштановыми волосами, прихотливо тронутыми сединой. Словно кто-то вытряс ее из засорившейся перешницы. и К тому же опасно. «Хм, ну еще бы!» Неудивительно, что у него такие волосы. «Самая опасная часть, — объяснил он, — это полеты. Она улыбнулась, он улыбнулся. Она была не только хорошенькой, но и симпатичной. «Я покупатель, — сказала она, — покупаю готовую одежду». «Я преподаватель», — сказал он, — «преподаю историю в Лондонском университете». «Я маг», — сказал Джек Лаптон, подрифовав на периферии их разговора, а теперь вставляя бутылку в его середину. «Я преподаю магию в университете жизни. Вина или вина?» Оглядываясь на прошлое, Грэм с пронзительной ясностью видел, насколько обмелела его тогдашняя жизнь. Разве что пронзительная ясность всегда составляла обманчивую функцию оглядывания на прошлое. Ему тогда было 38, 15 лет брака, 10 лет занятия одной и той же работой, наполовину выплаченная эластичная закладная, и половина жизненного пути, полагал он, уже ощущая, как начинает спускаться под уклон. Не то чтобы Барбара видела это именно так, Да и он не объяснил бы ей именно так. Возможно, в этом заключалась половина беды. В то время он еще питал к Барбаре теплое чувства хотя никогда по-настоящему ее не любил, и по меньшей мере уже пять лет их отношения не вызывали у него ни гордости, ни даже интереса. Он питал теплое чувство к своей дочери Элис, хотя, к его удивлению, более сильных эмоций она никогда у него не вызывала. Он был рад, что она хорошо учится, но сомневался, действительно ли эта радость чем-то отличается от облегчения, что она не учится плохо. Как определить? Теплое чувство от обратного вызывало у него и его работа, хотя с каждым годом оно становилось чуть прохладнее, по мере того, как его студенты становились все более мелкотравчатыми, все более бесстыже ленивыми и все более вежливо неприступными. На протяжении всех пятнадцати лет его брака он ни разу не изменил Барбаре, так как считал супружескую неверность непорядочностью, а к тому же представлялось ему и из-за отсутствия соблазна. Если раскрепощенные студентки закидывали перед ним ногу на ногу, он предлагал им более сложные темы для эссе, и они распространили слух, что он рыба замороженная. И точно так же он никогда не думал о том, что может сменить работу, и сомневался, что найдет другую, с какой сможет справляться так же легко. Он много читал, он работал в саду, он решал кроссворды, он оберегал свою собственность. В 38 это уже ощущалось как почти уход на пенсию. Но когда он познакомился с Энн, не в тот первый момент в Рэптон-Гарденс, но позднее, когда он уломал себя пригласить ее в ресторан, Забрежило ощущение, будто внезапно восстановилась давно оборвавшаяся линия связи с ним, двадцатилетним. Вновь он почувствовал себя способным на безрассудство и идеализм. И еще. Он чувствовал, будто его тело вновь обрело существование. Под этим он не просто подразумевал, что глубоко наслаждается сексом. Хотя и это тоже. Но он перестал рассматривать себя просто как мозг, помещенный в контейнер,